Вот тут Юджио поразился еще сильнее. Он и не знал, что Кирита, всегда такой отчужденный по отношению к посторонним, думает о подобных вещах. Ну а в то же время он заметил в голосе своего партнера какой-то оттенок, будто Кирита какое-то противоречие раздирало. Лицо фанатего исказилось, правда лишь на мгновение. Глядя на глубокую морщину, пролегшую посреди ее глубокого лба, Юджоу подумал, что сейчас, как и в Элдре, отсюда полезет модуль поете Но, увы, изменения облика второго среди рыцарей этим и ограничились. «Дитя, ты не понимаешь. Если власть церкви падет, кто знает, в какой ад будет ввергнут этот мир. Армии темной территории становятся сильнее день ото дня. Беснуются за заграничным хребтом, который пока что сдерживает их». Ах, признаю, ты силен, и, похоже, ты не подданный сил тьмы и не злобный пришелец, как говорил командующий. Однако это не меняет того факта, что ты представляешь колоссальную угрозу. Ты способен поколебать церковь и рыцари единства не только мечом, но и словом. По сравнению с величайшей обязанностью, возложенной на нас, рыцари единства, защищать мир людей и его обитателей, моя любовь просто... Нее даже вспоминать не стоит. Она все равно, что Микина рядом с зерном. Фанатио, будто стряхнула остатки нерешительности. Даже пока она говорила серьезным выражением лица, небесный меч и черный клинок продолжали давить друг на друга. Скрежища казалось на пределе. Было ясно, как день. Стоит кому-то из двоих хоть чуть-чуть ослабить нажим, и его меч просто улетит. Впрочем, даже и сейчас оба меча постепенно теряли жизнь. Если они так и останутся сцеплены, первым иссякнет жизнь небесного меча. Ведь если оба оружия относятся к божественным инструментам, то больше жизни должно быть у того, которое толще и тяжелее. Фанатио просто не могла не понимать этого. Как и того, что как только ее меч отступит, Кирита ее безжалостно зарубит. «А значит, я обязана тебя победить, даже если мне придется растоптать свою гордость рыцаря! Насмехайся надо мной за то, что я одолею тебя столь неприглядным способом! Ты имеешь на это право!» Эти слова Фанатео произнесла тихо, а потом выкрикнула. «Свет, сокрытый в небесном мече! Пора тебе освободиться от оков! Релиз Recollection!" Эта фраза, она же высвобождает память оружия. Серебряный клинок засиял ярче прежнего, а затем... Пшш! С этим звуком и острия меча спицами ударило во все стороны сразу несколько лучей. Юджио в первый момент подумал, что они для ослепления. На мгновение лишить Кирита зрения, затем, воспользовавшись этим, вывести его из равновесия и нанести решающий удар. Однако это предположение разбилось в дребезге, когда один из лучей небесного меча ударился об пол рядом с Юджио и прожег глубокую дыру. Эти лучи вовсе не для того, чтобы слепить. Кирита! Не выдержав, Юджио чуть приподнялся, вгляделся и увидел, как выпущенные в упор лучи вонзились в правую руку Кирита. И не только. Следы попаданий виднелись на его левом плече и правом бедре. Но ни одному Кирита достались эти раскаленные лучи света. У владелицы небесного меча тоже появились неприглядные дыры в доспехах на животе, плечах и обеих ногах. Ее раны явно были хуже, чем у Кирита. Однако полное решимости лицо не дрогнуло ни на миг. Рыцарь Единства, фанатио Синтезис 2, намеревалась пожертвовать своей жизнью и прихватить с собой жизнь своего противника Кирита. В голове Юджио всплыли слова предыдущего первосвященника, Кардинала. Ритуальная фраза Релиз Recollection пробуждает все воспоминания оружия и высвобождает всю его убийственную мощь. Мощь, способную поглотить жизнь не только врага, но и Хозяина оружия. В основном от высвобожденной мощи небесного меча доставалось двоим, которые находились совсем рядом. Однако и стоящая полукольцом четверка рыцарей получала заметный урон. Украшения великого коридора, находящиеся поблизости, были жестоко обуглены. Дорогие оконные стекла полопались одно за другим. До того места, где лежали Юджио и парализованные девочки, почти ничего не долетало, но рано или поздно что-нибудь попадет и в них. Сколько света не испускал божественный инструмент, выкованный из тысячи зеркал, он совершенно не намеревался успокаиваться. Примерно раз в секунду острие меча вспыхивало и кидало во все стороны лучи, не утруждаясь прицеливанием. Половина улетала вверх, обжигая лишь стены, колонны и потолок. Но среди другой половины, устремленной вниз, немалая доля, естественно, доставалась двоим, которые стояли вплотную. Не в силах отвести свой меч, Кирита мог лишь отодвинуть голову как можно дальше, и один из лучей совсем чуть-чуть разминулся с его лбом. Еще несколько полетело в лицо Фанатио, но женщина-рыцарь даже не попыталась как-то уклониться. Смертельные лучи секли ей щеки, оставляя багровые шрамы на чистой гладкой коже и сжигая целые пряди густых черных волос. «Ты чертова дура!» Отчаянно крикнул Кирита Вместе со словами изо рта вылетели капли крови Для Юджио было очевидно, что столько попаданий истощили большую часть жизни Кирита, как бы много ее ни было изначально. Но тот упрямо отказывался отступить, лишь сдвинул свой черный меч так, чтобы его клинок прикрывал остриё небесного меча, источник убийственных лучей. В результате, может, это была временная передышка, но весь цвет, устремленный на Кирита и Фанатио, оказался перекрыт черным мечом. Сейчас, сейчас или никогда! Кирилто не подавал сигнала, но Юджи узнал, что время пришло. Так ему подсказывали и разум, и чутье. Фонать его, естественно, была занята. Четверо ее подчиненных отчаянно пытались защищаться от лучей, пользуясь своими громадными мечами, как щитами. Едва ли они смогли бы уделить внимание второму из преступников. Если Юджио сейчас запустит уже готовое к применению заклинания полного контроля, остановить его будет некому. Резко вскочив на ноги, Юджио тем же движением извлек из ножен меч голубой розы, за который держался все это время. Энханс! Крутанул меч в воздухе, взял его обратным хватом и, придерживая рукоять левой рукой, тоже со всей силы вонзил острие в мраморный пол. Армамент! Бледно-голубой клинок вошел в мрамор чуть ли не наполовину. Раздался грохот, как от взрыва, и пол вокруг меча мгновенно покрылся белоснежной ледяной коркой. Холодная волна побежала вперед со страшной скоростью, и повсюду вверх росли кристаллоподобные шипики — Секунд через пять после активации волна шириной в 10 мелов омыла ноги Кирита, Фанатио и ее подчиненных. Лишь тут четверка рыцарей, похоже, заметила, что происходит что-то странное. Шлемы, скрывающие лица, задергались, повернулись к Юджио. Но было поздно. Вкладывая всю силу вжимающий меч руки, Юджио выкрикнул: Меч голубой розы, Цвети! Множество бледно-голубых ледяных усиков поползли вверх от ног четырех рыцарей, Фанатио и Кирита. Усики были всего с мизинец толщиной, но на каждом росли острые шипы. Их было много, и все они впивались в ноги своим жертвам. Ах, <как> что? Такие крики вырвались у рыцарей. К этому времени бесчисленное множество усиков добралось уже до их животов и кистей рук. Некоторые из рыцарей запоздало попытались обрубить усики своими двуручниками, но при первом же касании усики обволокли клинки и полностью обездвижили их. Вот уже рыцари оказались покрыты усиками до груди, потом целиком, с головой, даже с кончиками пальцев. Они превратились в ледяные статуи, не способные к мельчайшим движениям. Вскоре раздалось чистое позвякивание, и на усиках, Настойчиво обволакивающихся вокруг своей добычи с резкими хлопками начали распускаться розы. Бесчетное множество крупных роз насыщенного голубого цвета. Естественно, все это был чистый лед. Твердые прозрачные лепестки не давали ни нектара, ни аромата. Вместо этого они источали белый холод. Весь коридор мгновенно окутался густым туманом, искрящимся и сверкающим. Источником холода были жизни плененных рыцарей. Жизни сокращались очень медленно, но поскольку ледяные розы высасывали жизнь из каждого уголка тела, ни один из рыцарей не мог собраться силами, чтобы разбить свою клетку. Это священное искусство изначально не предназначалось для того, чтобы убивать врагов. Юджио решил, какова должна быть суть этого приема с одной единственной целью – остановить рыцаря Алису. Четверка рыцарей оказалась бессильна, но Фанатио, как и ожидалось от их командира, раскусила суть приема сразу же, как только усики полезли вверх и подпрыгнула, чтобы уйти от них. Однако Кирита, знавший о приеме Юджио изначально, среагировал чуть быстрее. Подпрыгнув раньше, чем Фанатио, он воспользовался ее плечом как ступенькой, чтобы взлететь еще выше. Сделал в воздухе заднее сальто, рассыпая капли крови и опустился за пределами досягаемости ледяных усиков. Его жертва напротив сразу опустилась на колени. Усики тотчас обволокли ее с ног до головы. Видимо, из-за того, что Фанатио отвлеклась, световые лучи, разбив несколько усиков, перестали вылетать из небесного меча И тут же тяжело поврежденные доспехи оказались покрыты толстым слоем льда Последняя из голубых роз, проросших от ног Фанатио, расцвела во всей красе поверх шрама на ее щеке Рыцарь Единства номер 2 застыл без движения вместе со своим божественным инструментом. Несмотря на тяжелые раны по всему телу, Кирита сделал несколько задних сальто подряд, чтобы не подпустить к себе ледяные усики. При последнем приземлении координация подвела его, и он глухо шмякнулся рядом с Юджио.